Это самый хороший, не причиняющие неприятность сорт женщин. Стоят себе у садовой решетки и смотрят вдаль, не делая никому гадости и беспокойства. Я люблю таких женщин. Я часто мечтал о том, чтобы одна из них отделилась от своей изгороди и пришла ко мне успокоить, освежить мою усталую и сдерганную душу. Как жаль, что такие милые женщины водятся только у изгороди сельских садов и не забредают в шумные города. С ними было бы легко».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 «Хм, думает этот человек башмак. Хорошо, -с. под башмак подсовывается громадный чудовищный каблук. Носок суживается, как острие кинжала. Сбоку пришивается десятка два пуговиц и бедная доверчивая обманутая женщина обута. Ничего, злорадно думает этот грубый таинственный человек. Сносишь, не подохнешь. Я тебе еще и зонтик сочиню. Для чего зонтики служат? От дождя, от солнца. У мужчин они большие и плотные. Хорошо-с. Мы же тебе вот какой сделаем. Маленький кружевной с ручкой, которая должна переломиться от первого же порыва ветра. И этот человек достигает своей цели. От дождя зонтик протекает от солнца, благодаря своей микроскопической величине не спасает. И кроме того, ручка у нее ежеминутно отваливается...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 Живя у меня, городская женщина проводила время так. Просыпалась в половине первого по пополудня и ела в постель виноград. А если бы был не виноградный сезон, то что-нибудь другое. Плитку шоколада, лимон с сахаром, конфеты. Читала газеты. Именно теми места, где говорилось о Турции. «Почему тебя интересуют именно турки?» – спросил я однажды. «Они такие милые!» У тети жил один турок-водонос. Черный-черный, загорелый, а глаза глубокие. «Ах, уже час. Зачем же ты меня не разбудил?» Она вставала и подходила к зеркалу, высовывала язык, дергала его, как бы желая убедиться, что он крепко сидит на месте. И потом, надев один чулок, заглядывала в конец неразрезанные книги, купленные мною накануне. Через пять минут она заливалась слезами. «Зачем ты ее купила? А что?» «Почему непременно историю маленькой блондинки? Потому что я брюнетка? Понимаю, понимаю!» «Ну, еще что?»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 Я тосковался по девушке на низких каблуках с обыкновенными резиновыми подвязками, придерживающими чулки, с большим зонтиком, который защищал бы нас обоих от дождя и солнца. Я тосковался по девушке, встающей рано утром и готовящей собственными любящими руками вкусный кофе. Она будет тоже женщиной, но это совсем другой сорт». У изгороди усадьбы, освещенной косыми лучами заходящего солнца, стоит она в белом простеньком платье и ждет меня, кутаясь в уютный пуховый платок. К черту приборы для внимания соринок из глаз! «Ну, поцелуй меня», — сказала внимательно слушавшая меня женщина. «Не хочу. Я тебе все сказал. Целуйся с другими». «И буду! Подумаешь, какой красавец выискался. Думаешь, что кроме него и никого... нет никого».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 «Зайдем, и мне нужно кое-что». В магазине она спросила. «У вас есть маленькие кружевные зонтики?» Я побледнел. «Милые, зачем? Они так неудобны, лучше большой». «Большой, что ты говоришь?» Тоже же здесь, в городе, носят большие зонтики. Это не деревня?» «Послушайте, у вас есть подвязки, такие, знаете, с, с машинками, да?» «Потом ботинки на пуговицах и на высоких каблуках. Ники выше, еще выше».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 резко вырисовывалась вывеска с тремя странными словами. МОДЕРО Шляпы и платья. Девушка отошла от изгороди и умерла.